Глава вторая Одна табличка висела в воздухе посередине моего поля зрения. На ней имелось небольшое окошко. Откуда глядел я, как если бы направил на себя камеру? «Ну и урод же ты», — произнес я, оценивая себя со стороны. «На самом деле, немного, не по себе, когда неизвестно, что снимает меня в реальном времени». Складывается ощущение, что идет непрерывная слежка, и все действия записываются. Тем более я даже не представляю, как работает мой новый интерфейс. С браслетом многое понятно, а вот эти окна... Даже не представляю, что там за технология. Помимо этого, в центральном окне интерфейса присутствуют параметры, как если бы я находился в игре. Каждый параметр имел свое описание, только у них присутствовала такая сложная формула расчета, Что стараться в них разобраться, я даже не пытался. Понял только, что зависимостей и переменных очень и очень много. Как этот интерфейс все приводит к определенным круглым цифрам, так и не сообразил. Физическая сила 14. Прогресс 0%. Проводность 8. Прогресс 0%. Скорость 10. Прогресс 0%. Реакция 10. Прогресс 0%. Стойкость. 10, прогресс 0%, выносливость 10, прогресс 0%, чутье 8, прогресс 0%, общее максимальное могущество 73. Однако неизменным осталось одно. Параметр общего могущества совпадает с магическим потенциалом, что показывает мой браслет, а это уже хоть что-то да объясняет. Выходит, этот интерфейс Просто более подробное средство слежения за собственным прогрессом. И я не уверен, что у остальных стражей есть нечто подобное. Если было бы, обязательно кто-то да и обмолвился. А ведь эти показатели куда интереснее, чем те, что указывают в карточках стражей. Если характеристик нигде не приводят, значит, они них просто не знают. Пункты прогресса — тоже не менее интересная часть параметров. То есть каждая из характеристик развивается, увеличивая общее могущество что, в свою очередь, поднимает магический потенциал Стража. Вот, значит, как они увеличивают свои ранги. Банально тренируюсь. Неудивительно, что первые несколько месяцев, когда бастионы берут новобранцев, их никто не видит некоторое время. Их тренируют. И уже в поле бойцы выходят более сильными, с более высокими рангами, чем значится в их статусах. Отсюда и слухи, что в бастионах рост ранга происходит намного быстрее. Еще бы его не будет, когда магический потенциал направленно растет. Радует, что интерфейс приводит целое количество каждого параметра. Можно наглядно увидеть, что требует внимания и в какой области твоя сильная сторона. У меня, к примеру, сила, что, впрочем, непонятно. Я вроде как не такой уж и силач. Ко всему прочему, где магия, где мана или энергия? Стражи используют свои техники, расходуя запас магических сил, и по итогу выдыхаются. Браслеты считывают эту информацию и предупреждают о расходе. Не точно, всего лишь отмечая приблизительные значения. Полный запас около половины, меньше половины и пусто. До последнего дела в бою обычно не доходит, хотя на тренировках, насколько мне известно, подобная нередкость. Так вот, когда энергия стража подходит к нулю, ему даже стоять трудно, не то что техники использовать. «Вот оно как!» — воскликнул я после нескольких секунд поиска зависимостей взяв за основу показатель, что параметры моего личного интерфейса есть информация из первой инстанции. Прогресс растет только от выполнения действий, связанных с параметром. Однако стражи тоже устают, а техники жрут значительное количество магического потенциала. Мне казалось странным, что две-три техники — это максимум, на что способны одаренные обыватели, а вот действующих стражей хватает на десяток техник подряд, но потом они не смогут даже стоять. Причина-то оказывается проста. Все основные параметры уменьшаются в обмен на повышение шкалы прогресса, а после отдыха — по новой. Общее максимальное могущество и есть та шкала энергии, и она напрямую связана с состоянием стража. Если долго подтягиваться, в конце концов, даже после минутного отдыха сил не хватает на еще десяток раз. И так со всеми параметрами. Да, может, стражи и сильнее обычных людей, но они по-прежнему устают и слабеют. Естественно, им требуется отдых. Теперь мне все с этим понятно. Соседнее окно интерфейса отличается от центрального. Там был изображен трехмерный контур человеческого тела, полагаю, что моего. Этот контур был интерактивным и имел сотни точек с описанием части тела и какой процент магического потенциала уделяется определенному участку. И я так понял, что мне доступно в диапазоне 1% перенаправлять магию. Все бы хорошо, но увеличивая мощь одной точки, Магия уходила из других, почему-то вдвое больше, чем я перенаправлял. Поэтому лучшим решением решил оставить все как есть, хотя перспективы использования этой функции весьма обширны. Хотя 1% — это одна сотая часть, но точек-то больше трех сотен. А значит, некоторые части тела я могу усиливать с помощью магии аж в три раза. Правда, это лишь тонкая настройка, например, подкорректировать глаза, поиграв контрастом или дальнозоркостью. Впрочем, в этом нужно разбираться очень досконально. Но главная фишка в этой функции, полагаю, на данный момент — уменьшение боли. Снизив чувствительность раненого участка, я смогу не обращать внимания на боль и обработать рану, хотя помимо этого можно немного простимулировать метаболизм, память, бодрость. Словом, применение масса, и многие очень полезные. Третье окно интерфейса для меня оказалось закрыто. Так же, как четвертое и пятое. Понятия не имею, для чего они. Но из доступных есть только вот эти два. Распределение магии по телу и параметры. На остальных висят замки без пояснения причин. Полагаю, нужно иметь определенное количество общего могущества, чтобы они открылись. Браслет завибрировал, отвлекая меня от мыслей. Первый раз принимаю обычный телефонный звонок через эту технологию и не сразу сообразил, как принять его. Однако все оказалось просто. Достаточно активировать меню браслета, и над рукой собралось голографическое изображение двух телефонных трубок — красная и зеленая. «За вами закреплена запись на аттестацию. Завтра ровно в полдень. Не опаздывайте», — сказал тот же голос, что прозвучал в отделении контроля, когда я сегодня туда приходил. После сказанного связь оборвалась. Но тут же пришло сообщение, дублирующее сказанное с указанием даты. «Вот за меня и решили, чем занять завтрашний день». Емко, без вопросов, будто у меня дел других нет. А они у меня есть? Конечно есть. Правда, работодатель дал мне очередной отпуск на целую неделю, ведь пробуждение это большой стресс. Все же я мог умереть, точнее, потерять себя. Само собой нужно время, чтобы прийти в форму. Да и закон на моей стороне не говоря уж о том, что я теперь не обычный гражданский, а можно считать служащий в войсках по особому контракту. Да, после аттестации у меня будут те же привилегии, как и у солдата, что стоит на страже места своей дислокации. Разница лишь в том, что снаряжение я должен добыть сам, мне его никто не выдаст. Режим несения службы аналогично, на мое усмотрение, как и боевые операции. Мне разрешено приобретать, хранить и носить при себе боевое оружие, вмешиваться в конфликты, на правах представителя закона и еще много допущений. Единственное, любой узкоспециализированный профи имеет более высокий приоритет. Полиция, спасатель, солдат, юрист. Если есть рядом кто-то более подготовленный, чем страж, то лучше обратиться к нему, но если нет, за помощью придут ко мне. И это касается не только улицы, а любой сферы деятельности. По сути, я человек, на которого можно переложить ответственность и за последствия своих решений в ходе разбирательств отвечать мне. Конечно же, можно отказаться и вызвать нужных людей, Так что стражи чаще всего используют как сдерживающий фактор в спорах. Я порылся на форумах, изучая случаи, где мои коллеги использовали свой статус, и был немало удивлен. Чаще всего их подставляли, особенно одиночек, которые не имели за спиной помощь бастионов. Последние очень трепетно относятся к своей репутации и не дают себя обмануть, однако такой поддержки мне ждать не стоит. Не с моим магическим потенциалом. Кому нужен балласт? Прочитав про схемы развода коллег, неожиданно для себя сообразил, что упускаю самое важное техники. Я же хотел научиться хоть чему-то. Выброс магии освоил, пора переходить к более эффектным аспектам моих новых возможностей, а главное, я зря переживал, что мои попытки тренировок могут по ошибке принять за пробуждение. Я уже есть на радаре стражей, и они могут посмотреть мой ранг, сравнив его с мощью магического выброса. Плюс ко всему, давление от моей магии недостаточно, чтобы навредить соседям. Так что можно сколько угодно тут испытывать себя. Ну, если, конечно, не шуметь. Первым делом я проверил свои физические возможности, а именно скорость, ловкость, силу и остальное, совершая различные действия и сравнивая результат с собой прошлым. А я неплох, сожрут не сразу. Оценил свои результаты, но они меня не впечатлили. Думал, тело наполнится силой, и можно будет пробивать каменные стены ударом кулака, а на деле ничего особенного. Но двигаться получалось куда легче, чем раньше, и телом стало заметно проще управлять. И главное, за полчаса моего марафона в угоду здорового образа жизни я совершенно не устал. То есть, возможно, в моих силах бежать без остановки очень долгое время, а это само по себе неплохое достижение. Перед тем, как углубиться в форумы и снова пробовать техники, что просочились в интернет, приготовил себе сытный ужин. Уже с ним начал искать самое слабое, что мне может быть доступно. Мощность техник делится на ранге аналогично ранжированию стражей, то есть от F до S. Есть даже фанаты определенных техник, сообщества, что спорят, какая сильнее и в какой ситуации наиболее эффективна. Более того, существует карточная игра с настоящими реальными параметрами, правда, правила игры отличаются от реальности. Вот карточная игра — самый лучший способ найти подходящую технику. Уже после штудирования списка и описания я начал поиск того, как эту самую технику выполнить. Зная о своем крайне низком магическом потенциале, решил начать с малого, с F-ранга, как и я сам. Из имеющихся мне понравился воздушный толчок. Искры, стягивания, хлопок и еще несколько техник, которые назвать боевыми язык не поворачивался. Фокусы, может, еще для выживания изгодятся но никак не повергать монстров. Только вот делать нечего. Все, что повыше рангам, требует большего магического потенциала. Хотя пару навыков я для себя отложил попробовать. Первое, что хотел освоить, это искры, хлопок и воздушный толчок. Они даже в своей форме могут пригодиться, а вот все остальное совершенно бесполезно. Даже стягивание, что вроде как может заставить поверхность чего-либо стянуться к центру выбранной точки, имело настолько низкую мощность, Которая разве гладь воды сдвинет, но не более отброшенного камня и то больше вреда. Магические искры очень похожи на те, что используются в кремниевой зажигалке. Только в моем случае их больше, и они не имеют раскаленных песчинок. Множество сотни маленьких огоньков, которые должны пропадать, не пролетев и сантиметра. Но с чего-то нужно начинать. У меня ушел час, пока я наловчился делать печать из пальцев одной руки и отработал движение. По сути, я уводил угловатую фигуру в воздухе рукой, сложенной в печать. Пять движений с различной длиной и скоростью. Уже сложно, однако, к этому. На каждое движение требовалось добавлять еще и глаз, то есть звуки с определенными октавами и протяженностью. Словом, та еще морока. И это за какие-то бесполезные искры. Но у меня получилось. Сбившись со счета неудачных попыток, неожиданно навалилась легкая слабость, и пальцы, сложенные в печать, Озарилась напом искр, с треском горящих дров. Техника себя исчерпала, а я смотрел на свою руку, не веря в произошедшее. Это было настоящее воплощение магии, реальное. И это моих рук дело. Не увиденное где-то там, на экране монитора, не результат устройства, а действительно способность, доступная мне. Обрадованный успехом, попытался повторить сделанное. Но мой пыл угас после десятой неудачной попытки а вот с холодной головой искры появились уже с третьего и четвертого раза. Мне так и не удалось понять, что я делал не так, но по итогу через раз наловчился выполнять технику. Проблема пришла, когда я вызывал искры на скорость, стараясь набить руку. Слабость в теле нарастала, но я списывал это на азарт, пока меня реально не повело. Голова закружилась, да и тело я уже практически не чувствовал. Вот тут-то и вспомнил, что у меня... Крайне низкий магический потенциал. Я просто израсходовал доступную мне магию, а вместе с ней — силы. Глянув параметры, убедился, что все значения упали на 7 пунктов. Да, как и ожидалось, параметры сильно упали из-за истощившейся магии. И это основная слабость всех стражей. Они вынуждены экономить силы в сражениях, иначе ничем не будут отличаться от обычного человека. Пока их магический потенциал на максимуме, Их физические характеристики намного превосходят обычных людей, но без магии они никто. Техники — лишь средства для особо сильных атак, козыри, которые лучше держать при себе и использовать в нужный момент. И, к слову, о параметрах. По всей видимости, слабость одна на все характеристики или просто магическое истощение равномерно тратят силы, развивая все. Может, если я целенаправленно начну тренироваться, прогресс будет индивидуальным? Это еще стоит выяснить, однако всего 12% прогресса как-то мало. Впрочем, если это меньше, чем за час активации техники, то и за день я не смогу поднять свое могущество аж на 7 пунктов минимум. Неделя, и мой магический потенциал перевалит за сотню. А выучив технику D или E ранга, то куда быстрее вырасту. «Перспективы!» — взмахнул я рукой и повалился на кровать. Сил да и желания продолжать осваивать техники не было. Хотелось спать, что я ей предпочел сделать. Утро встретило меня очень недобро. Тело ломало, будто я пошел на усиленную тренировку, проигнорировав разминку и разогрев. Мне не только понадобились все силы, чтобы встать с кровати, но к этому я еще и не смог разогнуться. Больно. Кое-как преодолев это состояние и, освежившись под душем, смог заставить себя приготовить завтрак. Голод казался чем-то не столь значительным, но я знал, что поесть обязательно нужно, иначе не приду в себя. А характеристики не радовали. Думал, они будут в норме после здорового сна, но, по всей видимости, я совсем не отдохнул. Теперь в среднем срезано от 3 до пяти единиц в каждом параметре. Зато хоть прогресс их развития немного поменялся, Все же сон полезен, как ни крути. До аттестации мне оставалось еще пара часов, и это время я решил потратить на себя. Не стоит туда приходить в таком состоянии. У меня и без этого рекордно низкий магический потенциал. А если я пойду ослабленным, то получу самые низкие оценки. То есть опозорюсь по полной программе. Не хочу этого. Нужно привести себя в порядок. Да, я слаб. Это глупо отрицать. Высокая оценка мне не светит. Но нужно быть хотя бы не хуже обычного человека. Остроить себе парилку и вместе с этим растяжку — не самая моя умная идея но лучшего способа привести себя в порядок я не придумал. Да, то был огромный риск. Я чуть не вырубился от поднявшегося давления. А ведь мог и копыта откинуть, причем там целая лотерея по способам отправки на тот свет. Остановка сердца или захлебнуться, потеряв сознание, самое вероятное из списка. Но обошлось. Молодость помогла, простила мою дурость. Разогнуться я смог, только мышцы немного болели. А так нормально. Уменьшение характеристик спало вдвое, что сильно радовало. То есть остались только легкие последствия, которых ничем, кроме покоя, не убрать. А времени на этот покой у меня и нет, но имеем, что имеем. Отдыхал я до последнего, не двигался, пил горячий чай и смотрел на часы, максимально растягивая остаток времени. Затем просто вызвал такси, на котором с комфортом добрался до места специально все так рассчитал чтобы прийти в зал ожидания за минуту до назначенного времени даже на шаге отдыхал не перенапрягаясь понапрасну было забавно растягивать время но повторять не хочу тем более не в таком разбитом состоянии и тем не менее своего я практически добился мое состояние пришло в норму разве что чутье с выносливостью все еще ослаблены однако остальное полностью вернуло свои показатели словом я хоть и не полным сил пришел на аттестацию В целом огурцом, что тоже подходит. И снова я в комнате ожидания. Только на этот раз со мной связались до того, как я сел на стул. Меня попросили войти. Там был обычный кабинет с красивой девушкой, что сидела в удобном кресле, а перед ней висела в воздухе развернутая голограмма. «Присаживайтесь», — произнесла она, и сменила окна с данными, развернув информацию обо мне. Я так понял, до этого девушка просматривала информацию о другом кандидате а этот кабинет что-то вроде отдела кадров, где проводят первое собеседование. «По какой причине вы вчера не дождались вызова?» — первым делом спросила она. произнесенная не имело осуждающего тона, но некоторая нотка недовольства все же присутствовала. «Я ждал целый час в неведении. В кабинете, кроме вас, отсутствовал другой кандидат в страже, а в холле стояла толпа вербовщиков, включая представителей крупных бастионов. Я ценю свое время!» поэтому еще за лучше потратить его на нечто более полезное чем бессмысленное просиживание штанов честно высказался я скрывать истинную причину не имеет смысла она сидит здесь не за красивую внешность правду от лжи отличить способна для вас аттестация столь незначительное событие девушка подняла одну бровь безусловно после пробуждения хотелось бы чтобы мне кто то объяснил что с этим делать однако долгое ожидание повторяю в неведении только усиливало стресс а его легче всего снять работой, в моем случае более подробным ознакомлением с деятельностью стражей в стенах родного дома. Вы самостоятельно осваивали свои новые возможности? Теперь в ее голосе появились строгие нотки. Вы посчитали разумным проигнорировать предупреждение? И сделал это осознанно, рассчитав риски. Мой магический потенциал рекордно низок, и выброс магии столь мал, что не мог принести гражданам неудобств. Они, полагаю, даже не осознавали, что в одном с ними доме новоиспеченный страж-недоучка что-то колдует. «Вы и технику пытались изучить?» — догадалась она. «Рискуя собственным здоровьем?» «Полагаю, тоже осознанно?» «Нет. Здесь моим разумом завладел детский азарт, за что с утра я воплотился в полной мере. Магическое истощение — неприятный опыт, но полезный. Думаю, я вынес из этого хороший урок». «Что ж, хорошо, что вы понимаете, с чем имеете дело». Девушка передвинула одно из голографических окон поближе к себе и присмотрелась к тексту на нем. «Итак, Джон, исходя из вашего магического потенциала, максимально ожидаемый предел развития вас, как стража, находится на ранге «Д», в лучшем случае «Си». Однако процесс аттестации у нас для всех одинаков. Послабления вам не будет». «Хорошо, если так», — кивнул, отвечая согласием на незаданный ею вопрос. Сейчас мне пытались посоветовать не проходить аттестацию, чтобы избежать риска. Такой, как я, вполне может получить там серьезную травму. Ведь основная деятельность стражей — это боевые действия. Хорошо. Будет проведено три теста, после которых ваша таблица эффективности может быть изменена в зависимости от результатов. Вы готовы начать прямо сейчас? Да. В таком случае я помечу, куда вам нужно подойти. Девушка развернула у себя над столом проекцию карты, ткнула пальчиком, заставив одно весьма крупное помещение на ней сменить цвет, после чего провела еще пару манипуляций. Наконец, мой браслет получил координаты. «Это все. После аттестации я вас встречу в холле. Удачи!» Кивнув на прощание, покинул ее кабинет и развернул карту. Там действительно оказалась помечена одна из комнат этого здания вместе с комментарием, чтобы я обратился к какому-то инструктору. Кстати, нужный мне человек как раз находился именно в отмеченном помещении и имел Си-ранг. Не слабый страж, тут за няньку стоит. Эти мастера уже довольно серьезная угроза для общества, даже когда просто высвобождают свою магию. И нужно было вчера так долго ждать, чтобы просто перекинуться парой фраз, с недоумением произнес я, оценивая работу отдела кадров. Посмотрел на холл, где сейчас находилось несколько вербовщиков из мелких бастионов, усмехнулся их показательному безразличию ко мне. Они такие же стражи и так же, как я, имеют при себе браслеты. Естественно, все тут знают, какой я имею ранг. Для них я не более чем балласт, на который бессмысленно тратить свое время. Согласился бы я на их приглашение? Наверное, да. Доход стража при Бастионе довольно высок, а работы всегда хватает. В любом случае, работать на них мне будет выгоднее, чем на своей основной работе. К сожалению, никто из них не обратил на меня внимания пока я проходил мимо, и мне ничего не оставалось, кроме как продолжить идти к указанному на карте месту. Толкнув дверь и зайдя в помещение, ничуть не удивился увиденному. Спортзал, усеянный снарядами и большим количеством людей, которые шумом своих тренировок перебивают играющую музыку. Единственное, что здесь меня смутило, был свежий воздух, ведь вроде как помещение не очень большое, и тренирующиеся должны потеть, однако, взглянув на карту, осознал, что тут нет обычных людей, одни пробудившиеся. Каждый из них сейчас высвобождает магию и по этой причине не устает. Насколько я знаю, чем выше страж в ранге, тем его высвобождение магии сильнее давит на окружающих. Здесь, если судить по данным из браслета, одни новички не выше Е ранга, что объясняет, почему я запутался. Думаю, приди сюда какой-нибудь А ранг и показал свою силу, мы бы просто легли от давления его воли, не в силах дышать и шевелиться». «Ты на аттестацию?» — спросил меня местный инструктор. Так как я в это время смотрел на карту, то увидел, что этот человек именно тот, кому меня послали из отдела кадров. «Да, готов приступить?» «Незаметно. Стоишь как вкопанный, не знаешь, куда себя деть. Покажи мне свой удар. Вон на том мешке!» Он резко указал на мешок размером больше меня который висел на стальной балке, что могла бы посоперничать с рельсами. А цепь, что держала мешок, имела ужасающую толщину звеньев. Тут и думать нечего, надо мной хотят посмеяться, попросив ударить со всей доступной мне силой по мешку, который способен превратить автомобиль в гармошку, если ему вздумается врезаться в этого монстра. Свои шансы произвести впечатление на инструктора можно считать нулевыми. Полагаю, и он сам скорее сломает свои пальцы чем покажет себя с хорошей стороны. Подойдя к мешку с уже активным выбросом магии, легонько его толкнул. Естественно, тот даже не сдвинулся с места, так как цепь еще держала мешок снизу. Да уж, я знал, здесь будут смеяться над моим низким магическим потенциалом, но не думал, что так скоро. Слабые стражи бесполезны, они в большинстве своем — головная боль для обычных граждан. «Ведь чаще всего пробудившиеся с низким рангом идут на скользкую дорожку. Они обладают силой, хотят и пользуются этой силой. Но на вершину им путь закрыт. Уж не потому ли так выходит, что на аттестации их позорят?» «Ну чего застыл? Так и будешь смотреть на нее? Бей!» — крикнул инструктор. И я ударил, причем со всей силой и по всем правилам. Упор ногой, поворачивая корпус, помогая плечом, не жалея руки и стремясь пробить этот мешок насквозь. Мой удар не сотряс воздух, мешок лишь немного дернулся, а цепь даже не звякнула. Зато мой кулак прострелила ужасная боль, доходя до локтя, а руку полностью отняло, если не вывихнуло. «Зараза!» — выругался я, баюкая травмированную кисть. «Отлично!» — заявил инструктор. «Это именно то, что я хотел, но не ожидал увидеть, где научился». «Чему?» Удивленно спросил я его, не понимая. Где теорию узнал? Рука у тебя не набита, база нелепая. Но теорию отлично знаешь. Вот и спрашиваю, откуда дрова? Ах, это? Из формов? Ага, духи онлайна. Нормально, ожидаемо, произнес он кивая головой. Ладно, переходим к следующему. Спаринг! Сейчас? Моя рука по-прежнему сильно болела, и я не понимал, как с этой травмой продолжу аттестацию. «На поле боя тебе отдыхать никто не даст. Потерял руку, адаптируйся к ситуации!» — сообщил он мне с улыбкой, что была похожа на ухмылку. «Нет, тот меня реально намеренно опозорить». Впрочем, вещи он говорил правильные. «Готов?» «С вами?» — только и спросил я. «Значит, готов!» — утвердительно сказал он сам себе. «Бой!» — крикнул инструктор и прыгнул ко мне, замахиваясь кулаком. Только я дернулся назад, чтобы избежать удара, инструктор исчез после чего пол выбили у меня из-под ног. Заваливаясь назад, все, что мне удалось увидеть, это как мой противник стал ровно рядом с тем местом, куда я упаду. Как он успел зайти ко мне сбоку, провести подсечку и снова сместиться, я не заметил. «Ты можешь сказать, что я сделал?» спросил он меня, широко улыбаясь, пока я пытался снова научиться дышать. Падение полностью выбило из меня воздух. «М? Ну так что?» Еще до броска ваши сосуды в глазах полопались». А сейчас вы тяжело дышите и всватели, отметил я изменение во внешнем виде инструктора. Вы незаметно для меня использовали какую-то технику. Все правильно. Как твои ноги? Я не могу пошевелить стопами. Только сейчас осознал, что мои ноги очень сильно болят, и боль все нарастала и нарастала. Это потому, что они сломаны, заявил он с той же мерзкой улыбкой. А теперь продолжим. Инструктор взял меня за кисть и без затей куда-то потащил. Я уже от боли мог только мычать, не в силах что-то предпринять. Ноги сломаны, одна рука вывихнута, а за вторую меня бесцеремонно тащат на новый тест. Я уже пожалел, что пришел сюда. Очень сильно пожалел. — Ты там как? Ещё жив? — спросил инструктор, легко подняв меня над полом. — Иди к черту! – только и сказал я. — Обязательно. Итак, твоя задача проста. Добудь огонь, воду, еду, сделай укрытие и обеспечь себе безопасность. «Поскольку ты пришел третьим, там с тобой будут еще двое. Не обижай их. Вы все кандидаты в стражи. Однако условия имеете разные. Только задача одна — помни об этом». После сказанного инструктор просто швырнул меня в некую трубу, по которой я скатился вниз и вывалился на песчаный берег. Собственно, факт того, что это берег, я осознал еще до встречи с ним, а уже после было совсем не до того. Боль по всему телу новой вспышкой затмила мое сознание заставляя лежать, выжидая, когда она пройдет, обращать внимание на что-то еще не было ни сил, ни возможностей, только терпеть. Не знаю, когда я в себя пришел, но уже стемнело. И вот в этот момент я немного потерялся в пространстве, так как по всем признакам мне довелось попасть куда-то в лес, если не на остров. То есть я реально лежал на пляже, легкие волны мочили мне ноги а полоса деревьев стояла стеной, закрывая собой основную часть вида. Как так вышло, в голове не укладывалось. Вот буквально недавно лежал в тренировочном зале филиала контроля за стражами, а сейчас черт знает где. Неужели они под зданием развернули целый полигон с островом, окутанным водой? Не слишком ли круто для обычной проверки на выживание? И что любопытнее всего, я о таком этапе тестации даже не слышал. А ведь будь такое нормой, Каждый, кто прошел через это, обязательно бы проболтался. «Так какого чёрта? Во что я влез?» Снова помочившись от боли, стоило мне пошевелиться, я пополз к лесу. из рабочих рук у меня была только одна, да и та болела будто ушибленная. Наверняка инструктор не сдерживал свою силу, когда тащил меня и особенно повредил ее при броске моего бренного тела в трубу. Он намеренно сделал из меня калеку, чтобы уменьшить шансы на хорошую аттестацию и в такой ситуации мне придется работать?» Я снова пожалел, что подписался на это. Добыть огонь — первое, что мне необходимо сделать. Провалявшись долгое время на песке и промокнув, я потерял слишком много тепла. Ко всему прочему, нужен свет, чтобы наложить шины на сломанные конечности. Это тест на выживание, а значит, доступное время напрямую касается моего состояния. Когда они там решат, что все, пора его утаскивать, вот тогда время истечет. Но до тех пор я могу выживать. Ну а чтобы меня вытащили раньше срока, нужно просто выполнить все указанные условия. Вот и все. Хочу домой, промямлил я в очередной раз, пережидая вспышку боли. Прополз всего несколько метров, а ощущение, будто меня избивали все это время. И в таких условиях нужно выживать без предварительной, более щадящей подготовки сразу в такое положение. Они там не рехнулись ли часом? «Палочка, какая же ты хорошая! И ты тоже!» Это я начал говорить сам собой, нахваливая свои находки. «Мне нужно зафиксировать ноги и руки. Они болят и слишком мешают. Только вот пока не разведу костер, этого не сделать. Здесь слишком темно, и все мои поиски происходили исключительно на ощупь. Понятия не имею, сколько я так ползал, но измазался в грязи очень сильно». К счастью, открытые переломы отсутствовали, и заражения я не боялся. Но и магический выброс помог. Все же быть сильнее обычного человека очень удобно, чуть проще действовать. Кстати, о людях. Мои коллеги по аттестации ошивались где-то рядом, причем вместе. И, судя по всему, они тут уже давно. Ходят, хоть и хаотично, но не бегом. Оба имеют самый низкий ранг, разве что их ближний бой имеет отметку D. То есть... «Парочка что-то из себя представляет». И, кстати, они, по всей видимости, направляются ко мне, а значит, стоит поторопиться и подготовиться. Встречать их в своем жалком положении будет не самым лучшим решением. Собрав сухостой и сообразив шалашек для костра, достал подсохший мох, который подобрал до сборов дров и сушил его у себя под одеждой. После этого выровнял дыхание и попытался выполнить технику, вызывая искры. И, естественно, с первого раза ничего не получилось, так как единственная здоровая рука слушалась очень плохо, не говоря уже об охрипшем голосе. Выровнять дыхание, успокоиться, очистить разум и не волноваться. Я боялся потратить на костер слишком много времени, только эта деталь мешала успеху. Страж должен быть всегда собран и спокоен. На нем ответственность не только перед самим собой, но и окружающими. Искры сорвались с руки и сразу же подожгли мох, после чего мне уже было недоразмышлений, до размышлений. Раздуть, поддержать огонь, превратив его в сильный костер, который способен на нечто большее, чем просто согреть. Он должен помочь мне соорудить хотя бы подобие оружия, и ничего, кроме факела в моей ситуации я придумать не мог. Одежда не жалко, понадобится, куплю новую. Тем более не в моей ситуации беспокоиться за внешний вид. А вот время истекало, поэтому я старался его не терять, используя все, что у меня было. Рубашка и одна из предполагаемых шин пошла на изготовление единственного средства обороны, и когда я его поджег, посвящаемым светом от костра круг вступили двое человек. Они будто из темноты вышли, и оба уже имели при себе оружие. Обычные деревянные копья и колья, но этого было достаточно, чтобы расправиться со мной. «Подшо, выглядишь, друг!» произнес парень, оценивая меня. «И правда, мою позу даже с большим допущением нормально не назвать. Стоит один раз взглянуть, и сразу становится понятно, этот тип никуда убежать не в состоянии. Не то что дать отпор». «Это ты носитель истины?» спросила меня девушка, что стояла рядом с парнем. Я кое-как, усевшись под деревом перед костром, держал в руке факел. Шансов отбиться с ним против этих двоих абсолютно никаких не было. Но это не отменяет того факта, что я вооружен и чуточку опасен. Понятия не имею, о чем ты, произнес я. Что тебе инструктор сказал? Девушка присела перед костром, грея свои руки. Только сейчас я заметил, что она слегка дрожит. Плохо помню его слова. Все так быстро произошло, соврал я. Ах да, он сказал, вас не обижать. Серьезно? Удивился парень. И они с девушкой переглянулись, после чего оба вызвали карту со своих браслетов и открыли информацию обо мне, где все пункты имели ранг F.